Глава 38. Тренировка Просканировав очередной участок, Алекс сдвинулся дальше. Навык изменил его отношение к скрытым опасностям и в какой-то мере испортил. Он все меньше доверял глазам, особенно на средней дистанции. Подозрительные ниши, валуны и расщелины не вызывали ни малейшего беспокойства. Ощущение пространства давало чувство контроля и уверенности. Но чтобы окончательно не расслабиться, парень не поленился и обошел всю территорию, осмотрев каждый камень. Пещера была пуста, только в реке, бегущей по левой стороне, спокойно плавали речные угри. Не обнаружив ничего подозрительного, Алекс уселся на камень поближе к наполовину забаррикадированным коридорам и продолжил наблюдение. Дежурство проходило спокойно. Видимо, все излишки полипов были утилизированы во время последнего нашествия. Но старатель не обманывался, где-то там, в глубине тоннелей, кипела жизнь. Торвальд рассказал, что территория слизней слишком большая и разветвленная, чтобы исследовать ее небольшими силами. Когда-то давно отряд из пяти человек прошел по узким коридорам и маленьким залам больше десятка километров. Но в то время катакомбы были заполнены в основном полипами первого уровня и немногочисленными загонщиками. Поход закончился, когда люди наткнулись на тройку осквернителей. Враг был новый, и организм бойцов не прошел адаптацию к их яду. Как оказалось, с ростом силы тварей менялись их возможности, а сопротивление нужно было нарабатывать каждый раз с нуля. В результате группа еле выбралась. Спасла скорость, люди просто сбежали от осквернителей. Позже начались более серьезные проблемы — Для адаптации желательно получить небольшую долю отравы, а в бою с группой монстров ее концентрация быстро становится слишком высокой. Если речь шла о слабых липоидах, то организм выдерживал нагрузку. Но столкнувшись с сильным ядом, человек мог просто не дожить до появления сопротивления. Новички выживали только потому, что ветераны приносили куски тел тварей высокого уровня, на которых они тренировались. Однако сопротивление сопротивлением, но когда в очередном нашествии впервые появилась пятерка осквернителей, людям пришлось спускаться в нижнюю пещеру и через несколько дней с огромными усилиями отвоевывать территорию обратно. К сожалению, пока отряд прятался внизу, в пещеру забросило сразу троих новичков, шансов выжить в гуще врагов у них не было, и их припасы пополнили склад мертвецов. Так называлось хранилище с обмундированием и оружием погибших старателей. Где заканчивалась система тоннелей, какие у них размеры и есть ли там выход наружу, Торвальд не знал, поэтому от идеи пройти этим путем он отказался. Гигант был уверен, что дальше им встретятся липоиды четвертого уровня, самый жуткий кошмар выживших. Против этих тварей ни у кого не было иммунитета, и выработать его, скорее всего, не получится. Яд быстрее убьет человека, чем у него появится сопротивление. Люди условились, что если во время вторжения появится группа таких тварей, то они все бросают и уходят вниз без разговоров, сожалений и лишних сборов. По расчетам Торвальда, встреча с подобными монстрами должна была состояться в течение одного-двух месяцев. Поэтому времени на раскачку у Алекса не было. Утром, проснувшись раньше всех, Торвальд отправился на проверку новичка. Тот уверял, что сможет спокойно выдержать ночь. Лидер с сомнением отнесся к его заверениям, но согласился. Выхода у него не было, бой вышел очень тяжелым, а телу требовался сон, чтобы восстановиться после яда осквернителей. Всем, кроме новичка. К тому же еще ни разу липоиды не забредали на их территорию в первую же ночь после вторжения. Гигант по опыту знал, что ближайшие коридоры и залы сейчас пусты. Торвальд не стеснялся признать, что без помощи со стороны они бы не выдержали нашествия. Гордыней он не страдал и готов был передать лидерство любому, кто справится лучше. Но желающих не было. Даррен имел четвертый уровень, но был зациклен на силе. Большинство людей с такой мотивацией не имели талантов, одного желания было мало. Но Даррен был непростым человеком. К 40 годам — небольшой возраст по меркам Земли. Он сделал карьеру в силовых структурах и сумел попасть во вторую волну освоения другой страны. В отличие от самого Торвальда, парень не был чистым физиком с несколькими сопутствующими защитными навыками, а сумел как-то телекинез развить и еще пару интересных умений раздобыть. «Мигель!» — лидер вздохнул. «Профессиональный спортсмен-боец». В 35 лет выиграл чемпионат региона. Едва попав в новый мир, парень получил талант «чувство боя» и умение «рисунок боя». Навык помогал предугадывать движение противника, выбирать наиболее эффективную стратегию и видеть слабые стороны врага. Все остальные умения были связаны с физическим развитием, но, несмотря на это, мексиканец был самым перспективным бойцом среди них до сих пор. Когда к ним попал Мигель, торвольд надеялся, что тот станет его помощником. Но мексиканец был замкнут, постоянно молчал и оживал только во время схваток. Смелости ему на троих хватало. Он в одиночку мог выйти хоть против осквернителя, хоть против черта, Но делами отряда мало интересовался. Торвальд не понимал, что у него на уме, а на откровенный разговор тот не шел. «Хорошо, что Сильвия появилась». После того, как они с Мигелем сошлись, мексиканец стал хоть какую-то социальную активность проявлять. С остальными было легче. Флегматичная и талантливая Нинг, веселая и неунывающая Сильвия, надежный, хоть и легкомысленный Джа и верная Марта. А вот новенький грозил стать еще одной головной болью. Торвальд хорошо читал людей, возможно, помог опыт работы учителем. Он сразу понял, что из всей группы Алекс самый неуправляемый. Не потому, что безалаберный или безответственный, а потому что... Гигант не мог подобрать слово, но это было не упрямство, а какая-то уверенность в своих действиях. Таких людей сложно заставить что-либо сделать против их воли или способом, который они считают неправильным. Торвальд снова вздохнул. Иногда он чувствовал себя не лидером боевого отряда, а психологом ведущим переговоры с террористами прошлого или учениками младших классов. Хотя с террористами все-таки попроще будет. У них хотя бы списки требований были. Слишком много индивидуалистов собралось в его команде. Впрочем, он и сам отчасти был таким же и хорошо понимал, что на другой стране обычные люди не приживаются. Большого успеха достигают только вот такие авантюристы. Чудики, адреналиновые наркоманы и прочие себе на уме граждане. Каких сил ему стоило организовать эту банду, знала только Марта. Ему бы сюда взвод классических тупоголовых вояк, как их любят описывать в старых фильмах. Только такие ребята не смогут месяцами отражать нашествие липоидов. Хорошо еще, что Ева с виду нормальный человек, хотя и ученый. Но подобный склад характера он отлично знал по своей подруге. Таким людям главное интересную задачу дать и ресурсы, а дальше они что-нибудь придумают. Объект его размышлений сидел неподвижно и смотрел на туннели. «Привет! Как прошла ночь? Были прорывы?» — спросил гигант. «Нет, все прошло спокойно. Вчера ты сказал, что придумал план, как справиться с големами. Поделишься?» «Да», — оживился Алекс и рассказал об умении Евы заряжать камни. — Кажется сомнительным. Люди не могут напрямую монстрами управлять или применять навыки к их телам. — Знаю, но стоит попробовать. Если камень будет заряжен заранее, то Ева не должна утратить над ним контроль. Главное — сделать так, чтобы дух выбрал нужный валун. — Если ничего не выйдет, нам придется отступить вниз и ждать, пока голем успокоится и уберется в своясе. — Ты беспокоишься о липоидах, если они заполонят пещеру? То мы их выбьем, я смогу это сделать. Меня больше сам голем волнует. В прошлый раз он убрался только когда нашествие началось. Да и драться с ним. Эти ублюдки быстрые твари, даром что из камня, он может и вниз сам за нами спрыгнуть. Это слизняки за водопад не суются. А что сделает каменная сволочь, я не знаю. На такой риск я не пойду. У меня только два человека, которые могут с ним драться. Нет. «Как минимум три. Ева может снаряда взрывать. даран сказал, что не нужно голема полностью уничтожать. Достаточно нарушить целостность его тела». «Троих тоже недостаточно. Я планирую энергетический навык получить. У големов только третий уровень. Это не так много. Четыре человека должны справиться. Если не убьем, то хотя бы разрушим тело, и он уберется во своясе. Нужно пробовать. Искать другой путь или ждать дальше еще опасней». «Новые люди не появятся. Ты сам сказал, пора выбираться отсюда». «И как ты получишь навык? На это нужно время, и неизвестно еще, что выйдет в итоге». «У меня есть способ. Я уверен, что справлюсь». «Вот когда справишься, тогда и поговорим. Сначала я хочу посмотреть, что у тебя получится». Определился Торвальд. Он тоже понимал, что нужно действовать, а не сидеть на месте, но рисковать без гарантий успеха не хотел. Договорились. Легко согласился старатель. Зал между пещерой людей и тоннелями лепоидов охранялся и днем, и ночью патрулями-двойками. Людей было немного, и все, включая лидера, принимали участие в дежурстве. Через полчаса после разговора с Торвальдом подошла Марта, и Алекс отправился спать. Несмотря на бессонную ночь, он не сильно устал, и через несколько часов вновь был на ногах. Евы рядом не было. И еще раньше она предупредила, что весь день будет заниматься с Мартой, и сейчас где-то бегала. Решив, что Ева с Мартой сейчас в дальнем зале, старатель отправился на их поиски. Но Торвальда и его подругу сменили Мигель с Сильвией. Парочка совмещала охрану с тренировкой. В момент, когда Алекс вошел, они активно рубились на мечах. «В такой тренировке навык против навыка. Главное — это выкладываться на сто Задействуй и тело, и энергетическую структуру, и разум. В противном случае развития навыков не будет, либо они будут прогрессировать слишком медленно. Жесткий спарринг по эффективности уступал только реальному бою, даже если речь шла о чисто физических умениях. Отсутствие финального выброса энергии, которое происходило при убийстве соперника, больше влияло на прогресс аспектов, а вот умения неплохо росли при резонансе источников бойцов. Мигель был значительно сильнее за счет таланта и более высокого уровня, поэтому наибольшую выгоду от тренировочного боя получала Сильвия. Она сосредоточенно отражала удары партнера и иногда пыталась контратаковать. Мексиканец же, постоянно создавая опасные ситуации, гонял ее по всей площадке. Несмотря на второй уровень, девушка умудрилась спотеть и запыхаться. Увидев Алекса, парочка остановилась. «Привет! Могу присоединиться?» — спросил он Мигеля. Ему было интересно, что он может противопоставить опытному бойцу. Мигель окинул его взглядом, но его подруга среагировала быстрее. «Ура! Проверим, кто сильнее!» Обрадовалась она и тут же присела на ближайший валун, всем своим видом показывая, что не собирается продолжать тренировку. «Давай!» — отозвался мексиканец, неодобрительно глянув на подругу. Рядом с площадкой стоял небольшой стенд с затопленным оружием. Дежурные часто проводили время за тренировочными боями. Шуметь они не боялись, громкие звуки могли разве что выманить ближайших тварей. Но это был скорее плюс, чем минус. В этом случае липоиды не накапливались на пограничной территории в избыточном количестве. Оружия было немного. Несколько копий, пара мечей, топор и щит. Алекс выбрал себе переделанное копье без наконечника, а Мигель так и остался с тренировочным мечом, хотя во вчерашнем бою использовал секиру. Пытаться победить Мигеля оружием Алекс не надеялся. Техника мексиканца была на две головы выше, чем у него. Но на другой стороне главное было не хорошо фехтовать, а иметь подходящие способности. Лезвие по непонятным причинам старатель использовать не мог, но все остальное было в его распоряжении. Соперники разошлись по краям импровизированного ринга. «Какие правила?» — уточнил Алекс. «Договаривайтесь, какие способности будете применять и вперед!» — вмешалось неугомонная Сильвия. «Тогда я использую усиление тела, защиту и дистанционные щиты». «Богато живешь. Мне хватит рисунка боя. У меня выше уровень, поэтому без усиления наши щиты примерно равны. Но я быстрее». «Что считается победой?» «Касание оружием по телу». «Принято». Но ты должен пробить барьер. Только тогда это будет считаться касанием. Мексиканец не ответил, а только кивнул. Во время разговора старатель успел установить барьер и приготовиться. Мигель прыгнул вперед. Двигался он быстро, но старатель успел уловить начало движения и сразу поставил щит в районе его ног. Больше ничего делать не пришлось. Противник запнулся и упал. Алекс рванул вперед и хлопнул его по спине копьем. Весь бой занял пару секунд. «Один-ноль! Новичок ведет! Давай, Мигельчик, соберись!» — закричала девушка, взявшая на себя роль судьи, хотя ее об этом никто не просил. «Петро, посмотрим, сможешь ли ты повторить свой трюк», — сказал мексиканец и хищно улыбнулся. Проигрыш его не расстроил, а взбодрил. Пустяковое падение не могло нанести трансформированному человеку серьезного вреда. Противники снова разошлись по углам, но в этот раз Мигель атаковал не сразу, а сначала как-то странно посмотрел на Алекса. Его глаза немного расфокусировались, и только после этого он начал двигаться. Перед ним уже стоял очередной невидимый щит, но мексиканец словно знал, где тот находится, и просто сместился, а затем прыгнул вперед. Алекс тут же поставил на его пути еще один щит, но соперник в прыжке выставил вперед ноги и ударил по нему. Экран схлопнулся, а Мигель приземлился рядом и ткнул мечом вперед. Старатель попытался одновременно поставить барьер и отбить атаку копьем, но не успел. Тупое лезвие ударило в грудь и пробило барьер. От касания парень отлетел и упал, но тут же встал, не обращая внимания на боль. Максимум он заработает синяк. Небольшая цена за возможность отточить умение «Один-один!» — весело завопила Сильвия. Помимо рефери, она решила побыть еще и болельщицей, производя шума больше, чем оба участника спарринга. Прежде чем продолжить, Алекс разделся по пояс. Спарринг оказался сложнее, чем он ожидал, и ему хотелось сберечь одежду. Бой продолжался два часа, прервавшись только раз на уничтожение залетного липоида. Бойцы приноровились к тактике друг друга, и дальнейшая серия схваток стала складываться не в пользу Алекса. Мигель выигрывал 9 раундов из 10. Его умение позволяло ему обходить невидимые барьеры. Как оказалось, без лезвий в рукопашном бою Алексу просто нечего было противопоставить этой машине для убийств. Однако старатель не обращал внимания на поражение. Целью спарринга была учеба и развитие способностей, а также выработка тактики борьбы против быстрых врагов на близкой дистанции. Парень учился ставить сразу несколько барьеров. Что-что, отчувствовать положение соперника в пространстве он мог превосходно. И иногда ему удавалось подлавливать мексиканца, тот запинался и либо падал, либо терял скорость. «Можешь включить все свои умения? Хочу посмотреть, на что способен рукопашник третьего уровня», попросил Алекс соперника в начале третьего часа спарринга. «Давай», усмехнулся Мигель. «Схватка началась и тут же закончилась». Противник рванул к старателю, но в этот раз он двигался значительно быстрее, обходя все барьеры, и через секунду острие тренировочного мяча коснулось старателя. «Ура!» — снова заорала Сильвия, которой хватало энергии подбадривать соперников уже два часа подряд. Алекс даже устал удивляться ее энтузиазму. Единственное, что его радовало — девушка кричала и хлопала и ему, и Мигелю. «Да, в таком режиме я тебе не соперник». «Не приведняйся. В реальном бою мне нужно добраться до монстра, а тебе достаточно на него посмотреть. Если бы мы бились по-настоящему, то у меня не было бы шансов». Однако слова мексиканца не убедили старателя. Он понял, что если и дальше хочет иметь преимущество перед тварями, то нужно быть готовым к любому развитию ситуации, в том числе и к тому, что ему встретится враг, насквозь видящий его хитрости и имеющий защиту против лезвий. К концу спарринга вокруг собралась половина выживших. Всем было любопытно, что может новичок. «Твои считают что-то», — похвалил старателя Даран. «Не смотри на Мигеля, у него талант. В ближнем бою, без учета других навыков, он сильнее и меняет Орвальда. Что на мечах, что на топорах, что на копьях. Хотя у нас уровень выше, и мы не первый год оружие в руках держим. Сколько ты с копьем тренируешься?» «Немного». Уклончиво ответил Алекс, он не хотел говорить, что это его первый бой против человека, а все разученные ранее приемы касались только драк с монстрами. Но я хотел бы больше с оружием потренироваться. «Да не проблема, поможем, мы тут в основном только этим и занимаемся». «Может, сейчас попробуем?» В течение дня Алекс успел помериться силами с каждым представителем мужской части отряда и с Сильвией. В отличие от других выживших, ему хватало энергии для непрерывной схватки и одновременной поддержки нескольких умений. Процент выигрышей против Даррена и Торвальда был крайне мал. Слишком сильными и быстрыми они были, даже без умений. А активировав навыки, так и вообще не оставляли шансов старателю. Оба не могли почувствовать дистанционные щиты, но барьер просто не выдерживал их мощных атак и лопался при столкновении. Даран помимо телекинеза мог использовать вспышку аналог световой гранаты, способность, о которой парень мечтал с первого дня попадания в пещеру. Набор навыков торвальда был проще и в основном касался защитных умений. его самая развитая способность защитная сфера. при ударе по гиганту оружие просто вязло в воздухе и нужно было прикладывать массу усилий, чтобы продвинуть его вперед хоть на сантиметр. Под конец тренировки старатель понял, что в реальном бою ему нужно держаться подальше от рукопашников высоких уровней. Справиться получалось только с Джа и Сильвией. Оба делали упор на скорость и силу и особых умений не имели, поэтому он мог относительно легко блокировать их, особенно Сильвию. Ей сложно было пробить дистанционный барьер, даже когда он его растягивал на большую площадь. Зато если отойти подальше, то любой из бойцов ближнего боя терял преимущество. Осторожные тесты показали, что ни у одного члена группы нет абсолютной защиты от лезвий. Умение пробивало все их щиты и защиту. Даже развитая способность Торвальда пасовала против невидимого навыка Алекса. Нинк и Марта подошли в самом конце, но от спарринга отказались. Их сила была в дистанционных атаках, а перебрасываться энергетическими умениями было слишком опасно поэтому в бою с липоидами их место было на задней линии, хотя Марта при случае могла использовать меч или топор. Но вот Нинг специализировалась только на энергетических атаках, не было у нее и навыков, усиливающих тело. Зато имелось несколько интересных вариантов и атаки, и защиты. На Земле девушка увлекалась творчеством, как и огромная масса других людей. Она пыталась писать книги, рисовать картины, но без особого успеха, что неудивительно в условиях дичайшей конкуренции. Попав на другую сторону, Нинг получила талант «Гибкий ум» и смогла буквально нафантазировать набор необходимых способностей. Кроме стрельбы смертоносными каплями, в ее арсенале было еще несколько хорошо разработанных навыков. Она могла ставить щит, правды видимой, хватать монстров за части тела, блокируя их движение создавать простые иллюзии и даже отводить внимание некоторых тварей. К тому же у девушки было и несколько интересных вспомогательных умений. Она могла передавать энергию товарищам, собирать больше пыльцы, чем остальные. И последнее, ее резерв на 20% превышал средний показатель людей одного с ней уровня. Будь в отряде еще 2-3 бойца с аналогичным потенциалом, то Творвальд давно бы решился на атаку голема. Спарринги здорово вымотали Алекса, несмотря на все возможности его организма. Особенно расстарался даран Он даже использовал энергетическую смесь, чтобы применять во время боя вспышку и телекинез. Их схватки больше всего напоминали реальное сражение. В какой-то момент бывший спецназовец предложил старателю потренироваться по-настоящему. Их роли поменялись. Алексу приходилось бежать вперед, уворачиваясь от камней и избегать вспышек. Победой считалось, если он сможет добраться до дара на меньше, чем за минуту. Бои с монстрами при всей их интенсивности не давали такой серьезной и разнообразной нагрузки. Старатель старался ориентироваться не на зрение, а на восприятие, считывая пространство и постоянно меняющуюся позицию соперника. Мелкие валуны летели в него со всех сторон, под самыми неожиданными углами, и все тело было покрыто синяками и ссадинами». Но зато развитие барьера сдвинулось с мертвой точки. После такого интенсивного тренинга вымотавшийся старатель поблагодарил Даррена и закончил тренировку. Отмокая в прохладной воде рядом с водопадом и отгоняя назойливых угрей, он анализировал результаты спаррингов. Тренировочные бои дали ему достаточной информации для размышлений, и нужно было разобраться с дальнейшими действиями. Статус. Уровень. Второй. Энергия. 306 из 306 единиц. Трансформация. Тело. 5,2%. Структура. 6,8%. Мозг. 5,7%. Сигнатуры. Простые. Ходок. 15%. Обычные. Ночной фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальное. Редкие. Пространственный барьер. 2 звездочки. 97%. «Объемное восприятие – 9%, насос – 2 звездочки – 98%, лезвие пространства – 2 звездочки – 90%, базис – 1%, кровь как огонь – 53%, таланты, касание смерти, чувство пространства, чувство энергии». Прогресс аспектов был скромным, хотя событий после перехода через озеро прошло много. Однако большинство встреченных врагов были либо одного с ним уровня, либо заметно слабее, и многодневное путешествие через земли Роя почти ничего ему не дало. Единственное заметное изменение случилось во время спарринга. Общее усиление тела добралось до максимума, обеспечивая теперь пятикратный рост силы в максимальном режиме. Тренировочные бои показали, в чем его главный минус. На близкой дистанции он не успевает реагировать на изменения ситуации. Даже если у него будет больше нужных умений, то ему не хватит времени их применить против скоростного противника. Пытаться ускорить тело Алекс не хотел. Это немного сравняет шансы, но не даст критического преимущества. Разумнее найти способ разогнать восприятие событий и реакцию на них. Такой навык позволит более оперативно ставить те же защитные щиты или бить лезвиями. По словам более опытных коллег, такие умения существуют. С их помощью можно поднять скорость реакции в два и более раза на короткое время. Но, как ни странно, мозгу, несмотря на его небольшие размеры, в таком режиме требуется больше энергии, чем для усиления или ускорения всего тела. Поэтому навыки, разгоняющие мышление, мало для кого годились. Слишком быстро они опустошали резерв. Поразмыслив, Алекс решил отложить попытки получить такое умение на будущее и сосредоточился на более приоритетном направлении новые поражающие способности. Задача была непростой. Не то, чтобы он раньше не думал об этом. Думал. Но до сих пор все его усилия были направлены на развитие лезвий. Первая проблема была не в недостатке, а в избытке вариантов. Вокруг полно советчиков. Но, несмотря на это, старатель не был уверен, что ему удастся создать нужную энергетическую матрицу. «Это не работа с пространством». В этом деле ему понадобится талика удачи. Взвесив несколько вариантов и выбрав самый надежный, он отправился на поиски спутницы. Девушка, наконец, закончила изучение смеси пыльцы и каменной пыли и теперь сосредоточенно пыталась сделать собственный вариант. За время боя выжившие сильно потратились, а ресурса собрали немного. Но для такой благородной цели Торвальд выделил ей немного порошка из общих запасов. «Ева, нужна твоя помощь!» «Когда?» «Сегодня ночью». «Так это ты теперь называешь? Помощью?» «Пока твоя фантазия не разыгралась, предупрежу. Я договорился о дежурстве для нас сегодня на всю ночь». «Как романтично! Мигель для Сильвии Сиренады на губной гармошке играет, а ты меня на ночное дежурство приглашаешь. Ладно бы еще под звездным небом». «Мигель играет? На губной гармошке?» — изумился старатель. Молчун открылся для него с новой стороны когда ты только успеваешь такие вещи узнавать. Я общалась, контакты налаживала. То есть сплетничала, — усмехнулся Алекс. Не сплетничала, а восстанавливала дефицит социального общения. Тебе не понять, а чем ты целый день занимался? Надеюсь, уроки у Мигеля брал. Почти. Мы тренировались. Чтобы лепоиды с нами близкие контакты не установили. Вот выберемся, обещаю тебе романтику. А пока выспись перед дежурством. Поздно вечером два человека сидели в зале. Впереди была вся ночь. Алекс хотел создать умение, похожее на способность Евы заряжать камни. Так он сможет использовать свою самую сильную сторону — высокую скорость набора энергии. Возможно, умение будет не таким интересным, как лезвие, но зато его легко получить, и оно поможет справиться с големом. Возможность создать несколько бомб заранее даст решающее преимущество в схватке. Даже если каменные осколки будут безвредны для гигантской твари, то 3-4 направленных взрыва она не должна пережить без последствий. Прошел час. Тишина нарушалась лишь жужжанием ручья. Липоиды не беспокоили людей, но на всякий случай они сели подальше от баррикад. Если появится враг, то Алексу будет достаточно небольшого мысленного усилия для его убийства». Парень смотрел, как напарница медленно переливает энергию в небольшой камень, заполняя его до краев. Вернее, он не смотрел, а старался почувствовать течение энергии, чтобы затем воссоздать его. Девушка специально делала все очень медленно. Резонанс между их источниками работал в обе стороны одинаково хорошо, и через час работы он отлично чувствовал матрицу Евы которая структурировала выходящий поток, задавая программу, согласно которой энергия не растекалась вокруг, а концентрировалась в материальном носителе. Прошло еще полчаса. Старатель решил, что ухватил общую идею и стал параллельно пробовать перелить энергию из своего источника в кусок скалы в руке. У него долго ничего не получалось. Энергия свободно текла, но в камне не задерживалась, а просто растекалась дальше. Тогда... Алекс сделал дополнительное усилие, выделил вниманием небольшой объект как раз по размеру булыжника и стал заполнять его, а не камень. Сразу стало легче, так как пространство он чувствовал лучше, чем материю. Уже не вся энергия утекала сквозь пальцы, а часть потока стала задерживаться внутри. Через несколько минут в центре камня возникло ядро, которое послужило зародышем, вокруг которого стали образовываться новые слои. Алекс сделал все как можно медленнее, чтобы почувствовать все нюансы. Странно, но каждое действие требовало массы усилий. Ева, по ее словам, делала все просто и быстро. Постепенно он заполнил весь объем и выровнял плотность энергетического образования. Старатель почувствовал, что количество перешло в качество, и он держит в руке не просто камень, а заряженный предмет. Одновременно с этим внутри него сформировалась новая матрица. Несмотря на сложности процесса, он сделал это. Захотел создать нужный навык и создал. Вот что значит работа в резонансе. Если бы он не подсмотрел, как происходит весь процесс, то потратил бы значительно больше времени. Парень немного расслабился. Самая сложная часть осталась позади. «Получилось», — произнес он. «Что дальше?» «Пока ничего не делай, мне нужно проверить результат». Энергетическое образование в камне было нестабильным и удерживалось только за счет постоянного внимания старателя. Если он его уберет, то камень взорвется у него в руке. Алекс попытался отвести руку, и тут произошло самое удивительное. Рук-то он отвел, но энергетический комок остался на прежнем месте там, где только что был булыжник. Любопытно. Статус. Сигнатуры. Редкие. — Сфера энергии — 0%. Что там? — спросила Ева. — Сейчас разберусь. Не прекращая контролировать сферу, он отошел от нее подальше и снял внимание. Тут же раздался хлопок. Ударная волна и жар распространились во все стороны. Но поскольку энергии было вложено немного, то и взрыв получился маленьким. Плюх! Рядом с ним упал небольшой ярко-зеленый комок слизи. Шум все-таки привлек любопытного липоида. Алекс бросил взгляд на бедолагу и того разрезала пополам. «Вот ведь монстры вредные пошли. Мало того, что мешают, так еще и убираться за ними нужно». «Так что ты получил?» — требовательно спросила девушка, не обращая внимания на атаку Липоида. «Подожди, нужно посмотреть, нет ли еще кого поблизости. Ты, кстати, дыши глубже, тебе полезно». Подхватив перчатки, они занялись второй обязанностью дежурных — уборкой трупов. Оттащив разрезанное тело и проверив обстановку за баррикадами, там никого не было. Парень вернулся к исследованию способности. Алекс посмотрел в точку в 30 метрах от себя и направил туда энергию. В воздухе сформировалась небольшая область заряженного пространства. Глазами он ее не видел, но ощущал отлично. Умение съело почти две трети запаса. В этот раз он чувствовал, что сфера более устойчива и значительно легче заполняется энергией. Но стоило ему убрать внимание, она тут же взорвалась. Навык называется «Сфера энергии». Я зарядил не камень, а пространство в камне. «Как это возможно?» «Как и все остальное здесь, не знаю. Я могу выделить небольшой объем в пространстве и наполнить его энергией». Остаток ночи прошел за экспериментами. Старатель выяснил, что может заряжать любую точку в пространстве в пределах 130-метрового радиуса, кроме живых существ. Воздух, вода, камень — все поддавалось его умению. Но чем плотнее была среда, тем слабее была сфера, хотя минимальный расход на аккумуляцию навыка все равно был 200 единиц. Максимальное же количество вмещаемой энергии составляло полтора резерва. Фактически это была мина, управляемая вниманием. Плохо только, что она не двигалась, зато оставалась возможность направленного взрыва. Навык отличался от задуманного. Вмешательство таланта спутало планы старателя, но он не переживал. Способность была редкой и обещала дать интересные особенности в будущем. Для предстоящей битвы с големом ее должно хватить. Нужно только немного развить умение. Если он сможет поставить две мины сразу или заполнить их большим количеством энергии, то уничтожить каменную тварь будет значительно легче. Приближалось утро, и Алекс отправил девушку спать. Он один мог справиться с небольшой армией липоидов. Их ждала первая вылазка на территорию липоидов, и нужно было подготовиться. Помимо адаптации организма к яду, он собирался исследовать путь вдоль реки, хотя бы неглубоко, чтобы понять, с чем он столкнется позже.